Привет, любители истории! Не буду отнимать ваше время долгим вступлением, поэтому напишу все в закрепленный комментарий к этому видео. Итак, вся подробная информация по поводу этого видео в закрепленном комментарии к этому видео. Приятного прослушивания! Яра Сергеевна Князева, 2001 года рождения. Профессор Самсонов, низенький тщедушный мужчина с аномально пухлой шеей, показал фото молодой девушки у себя на смартфоне. Самсонов объяснялся путанно, тихо, будто боясь быть обвиненным в чем-то бесчеловечно ужасном. Он неспокойно ёрзал на полопавшемся кожаном диванчике, поглядывая то на своего мрачного спутника то на двух молодых собеседников по другую сторону, изрисованного маркерами, стола. Сидящий рядом с ним капитан каких-то внутренних органов, человек с тяжелым как взглядом, представившийся как Олег, подозрительно осматривал то паршивое питейное заведение, в котором им приходилось находиться. Интересно... Протянул Никита, широкоплечий брюнет, что сидел напротив Самсонова. «Малая совсем. За что ее?» «Неважно», — буркнул мрачный Олег, приковав Никиту взглядом к спинке диванчика. «Я не буду работать», — вырвался из цепких ус серьезного взгляда тот. «Кто она?» «Подопытная. Но теперь все». «Больше вам знать не положено», — не унимался Олег, потирая большой костлявый кулак. «Больше вам податься некуда». Бросил ему Никита, слегка наклонив голову. «Я костьми лягу, но никто заказ не возьмет. Охранять ее дороже выйдет. Хоть и столицы бойцов везите, я с ней не пироги печь собираюсь. И работать будут так, как считаю нужным. Всю информацию от и до, иначе даже слушать не собираюсь». «Рассказывай!» – отмахнулся Олег. Он встал с места и, прислонившись спиной к стене неподалёку, следил, чтобы к столику в углу не подошёл случайный свидетель. «Вот бы кто с улыбкой заметил щетинистый Дима, молодой человек рядом с Никитой. «Лет пять назад мы на неё вышли. Начал Самсонов. На скорой привезли в ожоговое с матерью. Мать часов через шесть всё. Оно и понятно. Полдома выгорело». Но вот на девчонке не царапинки, только лицо заплаканное. Это не первый случай, такое уже было в годах, так, в 70-х, наверное, под Липецком. В деревне мальчик э, плакал этой, и не кислотой вроде, черт знает чем. Но тогда исследований не было, просто утилизировали. Никита с Димой переглянулись На пробу взять никак не получается в Вне ее жидкость секунды 2 держится и испаряется А если на поверхность какую-нибудь попадет, то все Немедленная реакция Только стекло не прожигает Шипит, улыбнулся Дима Шипит И быстро разъедает Если долго ничего не предпринимать, то начинаются небольшие возгорания «Так это на полдома спалила?» – удивился Никита. «Выходит так, сама цела осталась. 5 лет держали в заперти, исследовали. Всю комнату ей стекловатой обили. Помогло. Я тогда предположил, что песок может эту кислоту нейтрализовать. Так-то оно и было, но в глаза же ей не кинешь его, правильно?» Только наоборот, еще больше слез будет. А как исследовали-то? Биопсия. Срезы, соскобы, кожа под, эм, пациентки содержат соединения, которые позволяют сопротивляться и огню, и ее глазным выделениям. Все результаты мы, конечно, наверх отправляли. Вдруг в армии пригодится, продадут кому надо. Это сложная молекулярная формула, целое открытие. Только на Нобелевскую премию с ним не побежишь. Некоторые эксперименты чересчур не одобряются. Но сейчас работа окончена. Больше ничего невозможно узнать. Да и она вся истощилась. Ну так вырежьте ей... Я не знаю, железы какие-нибудь, чтобы она не плакала. Заявил Никита, покосившись на Олега, что уже оторвал спину от стены и медленно расхаживал из стороны в сторону у замызганной стойки бара. Во-первых, ни один из известных наркозов ее не берет. А во-вторых, любое повреждение в ускоренном темпе регенерируется. Поэтому даже такая операция ничего не решит. Сигналы к регенерации посылает мозг. Если, скажем, отключить его... Самсонов оттопырил большие указательные пальцы, изобразив пистолет. Отключайте. Зачем ко мне обращаться? Понимаете, Никита? Профессор неловко поморщился. Мы же не государственная организация. Так частная лаборатория со связями. Да и сверху... Что там, грех отойти, им нужно совсем другое. Мы ей честь оказываем. Она же мучится. Хорошая честь. Никита поджал губы и поднял брови. Сейчас ее отпустили, накачали токсинами. Нет, вы не бойтесь, для окружающих все безопасно. её кожа как панцирь в этом плане. Но вот для нее самой препараты как сильно успокоительные. «Нам же не нужно, чтобы она ни с того ни с сего разрыдалась. На крайнем консилиуме я заявил, что ей необходимо восстановиться, на процедуры походить, наплел чушь. С такой убойной дозой дряни никакие процедуры не спасут. Обычный человек бы уже давно почил, но не она». Самсонов сглотнул слюну и, словно скрывая внутреннюю боль, закусил нижнюю губу. «Кляра сама по себе ранимая». Без препаратов слез не избежать. Это единственный выход, Никита. Сделайте. Профессор закусил кулак и закрыл глаза. «Где она сейчас?» Тихо спросил Дима, положив Самсонову руку на дрожащее предплечье. «За городом санатории». Вздохнув, ответил тот. «У меня есть расписание всех ее процедур». Он листал что-то у себя в телефоне? Да, вот Завтра в пять вечера У нее все заканчивается Она пойдет через парк В другой корпус По дороге можно и Профессор замялся Да, да, цена вопроса 70 тысяч В долларах, разумеется По рукам Половина сейчас, половина после. Всю информацию ему. Сказал Никита, кивнув на Диму. Вечером того же дня, когда оба молодых человека сидели на кухне съемной квартиры в поселке неподалеку от санатория, Диме в голову пришла пугающая мысль, которую он тут же поспешил озвучить. «Прикинь?» «Бахнешь ты ей в голову, а она даже не ляжет. Что тогда? М?» «Тактично стрельну в твой паникёрский лоб», — улыбнулся Никита. Он частенько подначивал друга за излишнюю серьёзность в делах, по мнению самого Никиты, совершенно несерьёзных, но ещё чаще называл паникёром и параноиком, хотя на самом деле таковым его не считал. «Самсонов этот ещё...» «Такой урод!» – игнорировал подколки друга Дима. Мутит он что-то не иначе. «Я тоже об этом подумал». Никита рассматривал в телефоне фотографию Кьяры, худенькой синеглазой милашки, измученной ужасными опытами. Милейшего вида девушка с темными кудрями была будто специально неаккуратно накрашена. Неуклюжие стрелки разной длины на глазах Перекошенные от неказистых мазков красной помады губы и двух разных оттенков тени на веках, выдавали руку скорее балующегося ребенка, нежели взрослого человека. Впрочем, как тогда подумалось Никите, прожившая около пяти лет в заточении девушка могла попросту растерять любые навыки макияжа, либо же получить серьезное расстройство нервной системы учитывая негативные последствия от всех вводимых ей токсинов. Кьяра сидела в простеньком пурпурном платье, подходящем на кукольное, с неопределенными рисунками, похожими то ли на неправильные лески крапивы, то ли на окаймленные зеленым мхом бледные щупальца, вырастающие из синих цветочков. Всем своим жалостливым невинным видом, Она наводила на Никиту тяжелую тоску и грусть. Вдвойне совестно за то, что это именно ему вскоре придется лишить жизни столь прекрасное создание». Всю ночь он провел в раздумьях и только под утро заснул. За завтраком пришел его черед ошарашить друга странной и пугающей мыслью. «Почему меня нанимают, чтобы ее...» Он, подобно Самсонову, оттопырил большой и указательный пальцы. «Почему бы верзили этому Олегу все не решить?» «Хм, да они там все завязаны, наверное» спокойно рассуждал дима расправляясь с очередным кусочком горячей яичницы ведомство то одно один засветился другие огребут лучше со стороны человека нанять я полночи думал что если они хотят сразу двух зайцев убрать к яру и лучшего в городе киллера и Дима закашлялся и спешно запил застрявший в горле кусок пахучем кофе. «Думаешь?» – проговорил он, уставившись в сонные глаза невыспавшегося Никиты. Тот кивнул. «Тогда...» – Дима барабанил пальцами по столу. А, -а, «А... Давай так. Уберешь ее с винтовки издалека, чтобы вообще на территорию не заходить. И заляжем. Пошли они на хрен со своей второй половины, а может, вообще не убивать. Как? Дима приоткрыл рот от удивления. Увести её оттуда и всё. Подожди, закрутил головой Дима, глядя себя в тарелку. Я не понимаю. Или ты поводы ищешь, какие поводы? Огрызнулся Никита. «Такие! Я еще вчера заметил, что ты весь вечер на ее фотку пяришься. Ник, ты в своем уме? В голову ударила? Пойди вон! В душ сходи!» Никита поднял брови и посмотрел на друга. «Ну так и убивай сам!» – сказал он и усмехнулся. «Сдулся?» «Сдулся!» «Как богатых дедов ножом потрошить, так всё путём. А как тёлку пришить, так мы моралисты, Дело, да?» «Дело не в цели, а в контексте. Жила себе девочка, никому зла не делала». «Ага», – съязвил Дима, отведя взгляд. «И полдома спалила не неблизами». «Не по своей же воле», – вздохнул Никита, сомкнув пальцы в замок. «Откуда она могла знать, что всё так получится? Её пять лет». Он постучал руками по коленям Пять лет, ты вдумайся, просто резали на опыт и травили какой-то дрянью девчонку Она все вытерпела до конца, и ты спрашиваешь, ищу ли я поводы? Да сама ее жизнь один сплошной повод, идиот Придурок Геройство я решил Благородного из себя строишь «Приглянулась бабёнка, хочешь чтобы нас за ней потянуло, да?» «Нас и так скоро потянут, не ломай комедию. Про Бочкина забыл уже? Там не я засветился, Димка!» Он ехидно прищурился, назов друга по имени. Дима выругался. Перед его глазами всплыла залитая кровью мостовая и стонущий от боли седой старик, которому выстрелом оторвало руку». Это было крайнее дело. Несколько недель назад Никите пришёл заказ на полмиллиона. Местный авторитет преклонного возраста – цель. В назначенный день прогуливался неподалёку от маленького скверика. Прогремел выстрел, птицы в ужасе покинули ветви деревьев и в рассыпную бросились подальше от неспокойного места. Авторитет по фамилии Бочкин рухнул в лужу собственной крови. Завопил». Стоящий неподалеку Дима выхватил складной нож и твердым шагом приблизился к старику. Щелчок ножа, блеск слез, перемешанных с кровью на лице жертвы и резкое движение руки. Готово. Замерзшего над мертвым телом Димку из ступора вырывает истошный визг прохожей бабки в красно-черном платочке. Она стоит в нескольких метрах от трупа и, сложив руки на груди, в слезах верещит, «Убили! Убили!» Бросив на паникершу полный ненависти и звериный взгляд, Димка отскакивает от Бочкина и несется прочь подальше от мостовой. Еще выстрел. Беглец не видел, в кого попала пуля, но знал, в кого она должна была попасть. Крик бабки оборвался. Перед глазами мелькали деревья, кусты, красные от крови руки. «Сам из дома носу не высовываешь, скандалист!» Отозвался Никита, разбив своим голосом жуткий витраж неприятных воспоминаний друга. «Давно пора из города когти рвать. Олег этот урод какой-то засел у меня в голове, все покоя не дает». «Что?» <кхем>. Сказал Димка и тут же прокашлялся. Потом продолжил. «Думаешь, он на бочке наработал?» «Да ничего не думаю». Никита поднялся из-за стола и медленно приблизился к окну. Отодвинув пальцами короткий узорчатый тюль, он уставился на озарослей черемухе за невысоким сетчатым забором санатория. «Была мысля...» «Ох, Дима, кем же мы стали?» М -м, ну брось!» Ещё раскаиваться начни. Знали всё, когда начинали? Да тут же душа невинная. Никита не отводил взгляда от окна, скрывая наворачивающиеся слёзы. Сидит такая в платье этом. Я же никогда не тосковал так по этим. А теперь как... Как Раскольников какой-то сам себя терзает. «Убийца плачет. Как в кино. Зацепила тебя, Кьяра-то?» «Ну ладно, молчи, сам видел. Фотки. хорошая Еще штукатурки намазали черти. Били, наверное, сволочи. А теперь еще убивать». Никита громко шмыгнул забитым носом и тяжело проглотил слюну. Друг отвернулся от него и устремил взгляд в противоположную сторону в темноту неуютной съемной квартиры. «Ладно, давай не будем убивать», – проговорил Дима так быстро, что до его друга не сразу дошел весь смысл фразы. «Да давай», – наконец ответил тот, по-прежнему не сводя взгляда заросли черемухи. «Я не смогу, Димка». Никита будто с боли выдавливал из себя каждое слово. Надо её как-нибудь оттуда. Я, наверное, под под караулю в кустах, подзову к себе и потом через забор в машину её везти. С деньгами-то что? Да плевать. Тогда надо сразу собраться, чтобы под вечер не носиться тут. Забеспокоился Дима, вскочив со стула. Давай, давай, значит, я сейчас быстро домой. Припаркуюсь сразу у забора. Тут улица не особо людная, но все равно неспокойно как-то сейчас сетку резать. Эээ, давай ее вечер Зак, притормози. Успокоил его Никита, отвернувшись от окна. Посиди минутку, сейчас натворишь еще чего. Так, до вечера время есть, через часик езжай, а я как раз пойду в черемухе этой засяду. Зачем? Если за нами... И будут наблюдать то вечером в идеале хотя черт его знает уже неважно важно я к ярус цапаю когда она пойдет на процедуры а если ее там хватится пусть нам то что ну да кивал дима кусая дрожащие губы Утреннее солнце освещало мрачную кухню. В давящей на виски тишине, обхватив руками уложенную на стол голову, тихо постановал проводивший друга Никита. Димка в это время уже мчался в их загородный дом. Терзаемый ужасными муками, Никита никак не мог двинуться с места. Его атаковала непобедимая армия воспоминаний. Каждый выстрел теперь был выстрелом ему в голову, Каждое наживое ранение ранило его живот. Каждая невинная жертва теперь сидела на полу за его спиной, скрестив ноги, как йог. И она ждала, когда же ее убийца соизволит повернуться, и как следует в этот момент она приветствовала давнего знакомого. И один лишь светлый образ юной Кьяры ярким светочем испепелял мерзких призраков прошлого, сравнивал с землей горы трупов самых разных людей, клоками выдирал из памяти неудобные мысли и превращал их в хиленькие облачка прозрачной пыли. Никита представлял Кьяру как отсталую от жизни, перепуганную и забитую куколку, глотнувшую воздуха лишь в застенках санатория, стены которого вскоре и должны были стать её огромным гробом. «Такой лучик не должен сгинуть во тьме, как же рано она умрёт». Вспышкой старинной фотокамеры возникали мысли в больной Никитиной голове. «Нет, нельзя, нельзя». Переселив себя, он дотянулся дрожащей рукой до телефона и открыл на нём заветное фото синеглазой девушки. Неописуемый прилив сил снизошел на молодого человека в то мгновение, когда его глаза встретились с глазами на картинке. Сердце кольнуло. Легкие, будто оправдывая свое название, с невиданной легкостью, с упоением, пропустили через себя целую бочку свежего воздуха. Он узнал это чувство. Перед глазами возник мерзкий образ тщедушного Самсонова. Никита вдруг разозлился, стукнул кулаком по столу. До этого момента ему в голову не приходило мысли обо всех мерзостях и низостях, которые мог совершить этот ужасный человек по отношению к беззащитной подопытной. Все его мнимое благородство, заключающееся лишь в одной просьбе убить несчастную, тем самым спася ее от мифического руководства, тут же показалось Никите смешным и чрезвычайно пошлым. В гневе он сорвался с места и уже через пару минут пробирался через кусты за забором прямиком к зарослям черемухи. Спустя некоторое время к забору подъехала белая иномарка. Это Димка прибыл со всем необходимым. Никита слышал, как он хлопнул дверью и куда-то побежал. А затем вернулся, видимо, обнаружив, что квартира пуста, и снова залез в авто. Внутри вчерашнего убийцы всё клокотало. Словно добрый ангел, неспосланный милой к ярой, вышел на смертельный бой с тем мерзким сгустком зла и похоти, что копился в Никитином сердце долгие годы. Душой выметалось подобно ветру: то хотелось броситься и убежать, то броситься на землю и молча застрелиться, то кинуться в санатории через парадные двери и самолично выкрасть оттуда измученную девушку. И вот наконец, словно белое пушистое облачко среди тёмного синего неба, по выложенной камням дорожки вдоль зарослей черёмов и мирно брела она. К Яра. Одетая в мятое серое платье чуть выше колен, она шла, сгорбившись и покачиваясь, будто хмельная, и смотрела исключительно себе под ноги, игнорируя прекрасную природу вокруг. К Яра. Прошептал Никита, помахав ей рукой. Он не надеялся, что девушка услышит его с первого раза, однако к большой неожиданности она замерла и медленно повернула голову к зарослям. «Нет». Девушка покрутила головой, и было видно, как ее маленькие алые губы на болезненно-бледном лице испуганно задрожали. «Не убивай меня, Каяра», повторил Никита, ужаснувшись от услышанного. Он говорил тихо, будто стыдясь своего голоса и боясь обидеть прекрасную даму неправильным тоном. «Я заберу тебя отсюда, от Самсонова! Я не убью тебя, Кьяра!» Никита с упоением произносил ее имя. Девушка медленно повернула голову на здание главного корпуса, а затем, не оборачиваясь, попятилась в заросли. «Дай мне руку!» Прошептала она, вытянув назад тоненькую бледную ручку, покрытую как давними шрамами, так и свежими ссадинами. «Боже!» – шептал себе под нос Никита, хватая Кьяру за руку. Это так стало для него настоящей честью. Он и сам не знал, почему так возвышалась для него эта девушка над всеми остальными людьми. Стала ли тому причиной отменившееся убийство? Или нелегкая судьба безобидной жертвы обстоятельств? Но одно было ясно точно. Он увидел в ней тот непорочный чистый светоч, что позволит ему, убийце, наконец-то искупить все свои грехи и загладить вину перед самой человеческой природой. Завидевший выбирающуюся из зарослей парочку, Дима выскочил из машины с кусачками и парой ловких движений перекусил сетку забора в нужных местах. Никита посадил Кьяру на заднее сиденье, а сам, подобно недостойному столь великой чести, сидеть рядом с такой девушкой сел впереди. Димка тронулся, поддал газу и спустя минуту машину уже мчалась по трассе прочь из города. Они остановились в лесочке, близ заброшенной деревни. Там укрытая серым тентом стояла подержанная Нива. Димка подготовил ее после убийства Бочкина, боясь, что их основную машину объявят в розыск. В багажнике спрятанной машины были подготовлены две палатки, спальные мешки, туристические наборы и несколько десятков банок с консервами. Мужчины разбили небольшой лагерь, поставили палатку и развели костер. Никита сделал несколько бутербродов и предложил их к Яре. Таня отказалась и с охотой принялась за обед. К концу трапезы она стала задавать вопросы и вообще сделалась более разговорчивой. Тот образ отсталый от жизни куколки, необразованной забитой простушки со страшным недугом, что рисовал себе Никита, сидя утром на кухне, постепенно развеялся, как дым от костра. Юная яра не запинаясь, рассказывала об интересных, по её мнению, личностях, которых она повстречала в санатории. «Была девочка младше меня». Говорила Кьяра по дески мило улыбаясь и стыдливо отводя глаза от уставившихся на нее мужчин. «Очень скандальная. И был парень старше. Они спорили о моих правах. Сначала они шептались, думали, что меня... Вот, а парень кричал, что насилие будет всегда, потому что никакой закон не спасет от человеческого безумия. А девушка кричала, что проблема в самой сути мужчины, и все они насильники». «Но...» «Сконфузился Дима». «Мы с Ником не насильники, ты не думай про нас». А еще был старик и молодой, такой, с блестящей бородкой. Продолжила Кьяра, улыбнувшись Димкиному замечанию. Они спорили о болезнях, о спиде. Старик сказал, что все люди всю жизнь ищут утешения. Кто-то в любви, кто-то в дружбе, кто-то в церкви, а кто-то бежит плакаться государству. Дима с Никитой переглянулись». «Он говорил, что люди с этой болезнью – бомбы», – рассказывала Кьяра. «Поэтому, чтобы они не взорвались и не заразили всех со зла, государство должно их задабривать, пока не придумает лекарства». Но старик не хотел задабривать. Он считал, что жалеть можно только тех, кто с рождения болен или, например, из-за врачебной ошибки». А молодой говорил, что эту болезнь болезнью пора перестать считать. Ведь больные чувствуют себя неполноценными, когда их называют больными. Ну, вновь вступил Дима. «Тут они, конечно, оба не правы «Да. Знаете, что такое дихотомия?» Профессор Самсонов рассказывал мне. Услышав знакомую фамилию, Никита поморщился. Девушку будто прорвало. «Это деление на две части». Профессор говорил, что все мы любим барахтаться в дихотомии, делить мир на черное и белое, на абсолютное зло и на абсолютное добро. Вот и этот парень с девушкой, они не правы А я выйду из их дихотомии скажу, что мне не надо отменять мужчин. Я просто хочу гарантии, что за любое насилие злодей понесет наказание. А этот молодой человек со своей показной терпимостью... Ведь любая терпимость наперекор своим взглядам всегда есть лицемерие, лицемерии, но такова цена просвещения. В том ведь и состоит наша человеческая сущность. Мы лжем всегда, везде и каждому, во зло и во вред. Чем больше лжи, тем больше гуманизма и тем больше шанс, что нужный человек изобретет что-то сверхполезное для общества и двинет прогресс вперед. Те, кто заболел по своей вине. Уже достаточно наказаны, у каждого своя война, и не нам их судить. Почему бы и среди них не найтись великому гению? Это палка о двух концах, как и любое другое суждение. Но правда по центру, всегда. И чем больше она говорила, тем больше въедалась Никите в самую душу. Он слушал ее с упоением, восхищаясь каждой фразой, каждым словом и каждым звуком, Кьяра почти не жестикулировал, сложив руки на животе, чем производило особое впечатление. Будто сама вселенская мудрость, не требующая человеческих таких земных и обычных жестов, сейчас вещает алыми устами прекрасного ангелочка в сером платьице. «А что насчет убийства?» – вдруг спросил Дима. Никита удивленно посмотрел на него и хотел что-то сказать, но не посмел. «А зачем убийство?» – испугалась Кьяра. Ее глаза забегали. Нет, нет, я, я о другом. водил я знакомство с одной особой, такой покладистой девушкой, очень милой. Но вот была у нее одна беда. Мать выпивала. Ее бы по-хорошему взять за шкирку, как котенка, и от бутылки оттащить, но некому. Двое сыновей, что называется, тюфики а у мужа сердце больное. Он бы и рад с ней поссориться, так сказать, в лечебных целях, но за жизнь боится. И девочка как не пыталась разговаривать, все бесполезно. А работала мать у какого-то не то бандита, не то ростовщика, продавщицы. Неофициально, конечно, поэтому он над ней издевался как мог, то зарплату не додаст, то она кричит без причины. И уйти от него она не могла, боялась. Вот и получается, семья загнивает. Тыла никакого, и от работы один негатив. И тогда я подумал, что если бы этого бандита хлопнули, то всем бы стало легче. Как и Раскольников у Достоевского думал. А затем все взвесил, решил, что вина-то отнюдь не на нем. Он просто одной из составляющих всей этой проблемы. Да и убей я его. чтобы за этим последовало бы? Может, она бы вообще работать перестала и совсем из семи ушла? «Вот тебе и задачка». «У тебя статьи случаем не было про тварей дрожащих и всех остальных?» «Нет. Я где-то другое деление видел. На спасителя Творца и пешек, которые играют в глобальном смысле незначительные роли». «А судьи кто?» — улыбнулась ему в ответ Кьяра, отчего Никита вновь поморщился. «Кто будет решать, какого сорта человек?» «На первый взгляд и пешка кажется творцом, а творец — пешкой». Уровнем страдания, может быть. Кто больше страдает, тот и ниже по сорту. А что если сквозь эти страдания творец идет к великому открытию? Вот и терпят творцы идиотов, а идиоты мнят себя творцами. А выходит, вообще никого убивать нельзя? Конечно, а ты как думал? Как на зло ответил Дима. Иначе, допустим, один творец убьет другого творца. Что тогда? Вдруг им только вместе суждено было изобрести? И убивают же. — вздохнула Кьяра. «Вот нас за это и наказывают. Профессор говорил, что мы, может, еще тысячи лет назад космос освоили, если бы убивали поменьше». «А мы ведь тоже убийцы, Кьяра», — заявил Никита, не дожидаясь очередного комментария своего друга. Девушка раскрыла рот от удивления и слегка пошатнулась. «Вот и взяли мы на себя роль судей», — продолжил Никита, опустив глаза. И только сейчас опомнились. А все дело в тебе. Кьяра медленно поднялась на ноги и, прикрыв рот рукой, проговорила. «Вы меня убивать сюда везли?» не «Вы знали про слезы, да?» «Нет, нет, ты что?» Воскликнул Никита, подскочив и тут же свалившись перед ней на колени. «Кьяра, ты нас спасла, мы...» Он указал правой рукой на Диму, и ей же принялся бить себя по груди. «Мы знаем про слезы, но это же... это так неважно важно, Кьяра, мы истребляли паразитов, но ты же не паразит, Кьяра, ты творец!» Но девушка уже не слушала его, она бросилась в лес и притаилась в небольшой ямке за широким дубом. Темнело, Димка начал собираться в дорогу. «Я не поеду без неё», – крутил головой никита сидящего у догорающего костра. «Знаешь, брат, я достаточно наигрался в героя», – отвечал ему Дима, загружая рюкзак с забитой валютой в багажник Нивы. «Мы спасли её, теперь э, пора и себя спасти. Думай, в общем, пока я собираюсь». Никита закрыл лицо руками. Он уже давно сделал свой выбор, еще тогда, утром на кухне. «Ну, бывай», — улыбнулся Димка, пожав другу руку. «Может быть, когда-нибудь...» Когда Нива, цепляя кузовом ветки, скрылась из виду, и гул ее мотора окончательно утих, Никита достал из иномарки фонарик и пошел вглубь леса. Кьяра сидела у того же дуба, она никуда не уходила, лишь выбралась из ямки и присела на толстое бревно, поджав ноги. Никита, безусловно, обрадованный находкой, присел рядом и погасил фонарь. «Кьяра, говорят, что умные женщины отталкивают мужчин, но знай, что отталкивают они только глупых мужчин». Мне тошно от того, что такая сволочь, как я, заслужила такое счастье говорить с тобой. Женщины, я ими не интересовался. Всегда как-то сам собой, оружием увлекался. И кино любил смотреть, и все вот эти отношения. И подруги у меня были. Н нет, и нет, не подумай только, просто подруги и... И все, не могли они себе хорошего мужчину найти. А я смотрел на их парней и думал, ну где же вы таких откапываете, таких никчемных. Люди вообще любят всяческих идиотов, а потом обжигаются пару раз и начинают ненавидеть всех. У них был пример хорошего мужчины, меня, а у меня хороших женщин. Потом, когда пришел мой черед обжечься, я благодарил Всевышнего за то, что он... «Даровал мне хороших подруг. Но осадок всё равно остаётся, поэтому к следующему партнёру ты придираешься ещё больше, ожидая предательства. Я представляю, через какие мучения ты прошла, но поверь, всё это позади». «И боль тоже утихнет?» – прошептала она, закусив губу. Mm. «Кивнул Никита». Они переместились к костру, где горячие угли еще тлели, покрываясь красными трещинками от малейшего дуновения. Никита сел на землю рядом с Кьярой и уложил голову ей на колени. Девушка не сопротивлялась. Знаешь, я наконец-то понял. Мне не было жалко всех убитых мною людей, они были в тысячу раз хуже меня. Но... Как же мне рвет душу от одной только мысли, что я взял заказ на твое, яра имя, на твое убийство, что я согласился сжечь не падаль, не погань, а чистую душу. И за это мне нет прощения. «Ну что ты?» — шептала она, поглаживая его по волосам. «Все пройдет. Я прощаю тебя». «Прощаю». Никита поднял на нее красные заплаканные глаза и медленно подался вверх к заветным алым губам. Кьяра целовала его с такой неземной нежностью, что, казалось, земля уходила из-под их ног, растворяясь в неведомом химическом растворе, созданном долгожданным слиянием губ. Огрубевшее за пять лет мерзлое сердце девушки медленно таяло. Безумный круговорот будоражащих кровь чувств заволок ее в приятное туманное состояние нескончаемого блаженства, погрузившись в сладкие объятия, которого она и не заметила, как первая за последние несколько месяцев слезинка вдруг покатилась по ее порозовевшей щеке. Послышалось знакомое шипение. На этом история заканчивается, если вам интересны двухголосые озвучки, то в описании есть пару видосов с двухголосой озвучкой, нажимайте на ссылочки, смотрите. А с вами был Мухамед, удачи вам!